Чердак особняка походил больше на жилой этаж, нежели на подсобное помещение. Старая мебель, небрежно покрытая серой от пыли тканью, создавала иллюзию застывших призраков, мирно спящих в темноте. Все пространство было разделено на несколько комнат, большая часть которых была завалена старыми вещами, позже ставшими довольно дорогими и ушедшими с молотка за приличную цену. Сейчас ценности они не представляли как для владельцев дома, так и для нежданного гостя. Сначала Мано планировал остаться на первом этаже и послушать беседу полицейских, но голос четко дал понять, что делать этого не стоит. Стоило попасть в этот дом, как голос стал наглея вторгаться в его разум. В прошлом Мано мог не слышать его неделями, каждый раз содрогаясь от его появления. За последние сутки он звучал в его голове достаточно часто. Чтобы магические эффекты, заставляющие трепетать, ослаб, даже вызвал раздражение. В такие моменты Ману ощущал себя марионеткой без собственной воли, чего прежде с ним не случалось. Но мысли о слушаться голос не возникало. Он поступил так единожды и чуть было не поплатился жизнью. Было у голоса и еще одно удивительное свойство: он залечивал раны. Любой порез или пулевое ранение затягивались в течение нескольких часов. Процесс этот проходил довольно болезненно. Рана начинала гореть изнутри и затягиваться, оставляя легкий дымок. Со временем Мано свыкся с сопровождающей лечения болью и перестал ее замечать. Выждав немало времени, прежде чем полицейские закончат обход дома в поисках преступников, Мано поднялся на чердак, стараясь использовать тайные проходы и коридоры между стен. Он полагал, что все же придется выйти в холл и подняться по лестнице, ведущей на второй этаж. Но в очередном туннеле он заметил небольшие выступы в стене, по которым легко взобрался выше. Оказавшись на месте, он устроился на старом кресле некогда изумрудного цвета с золотистой бахромой в дальнем углу чердака, ближе к окну, ведущему на крышу. Оттуда открывался хороший обзор на дверь, ведущую на чердак. Так что в случае неожиданных гостей был шанс уйти через крышу. Манус ложил ноги на кофейный столик, откинул голову, закрыв глаза, и погрузился в мысли. Вначале он подумал о том, что все пошло не по плану, по вине бестолковых напарников и из-за плохой подготовки к делу. Но чем больше он анализировал ситуацию, тем сильнее менялась его точка зрения. Возможно, голос знал, что все произойдет именно так. Этого он и хотел. Сфокусировать внимание закона на выживших преступниках и позволить действовать из тени. Если бы он не оказался в тот момент в коридоре, то о его существование никто бы и не знал. Но сейчас они знают и понимают, что он не в ладах с бандой. Вопрос только в том, что они предпримут и будут ли его искать. Вдалеке сверкнула молния. Мано отвлекся от своих мыслей и посмотрел в окно. Ночью будет дождь. Тихо произнес он, опустил веки и вернулся к мыслям. Звук дождя отлично скрывал посторонние шумы. У него появился шанс обыскать дом, не привлекая внимания. Прежде чем подорвать дверь тайник, Ману внимательно изучил ее механизм. Взломать не получится, да и навыков таких у него нет. Оставалось найти ключ, которым отпиралась дверь, и Ману надеялся, что голос поможет. Город постепенно накрывало тенью, до полуночи было несколько часов, которые Мано посвятил отдыху. Сны никогда ему не снились. Он спал, но сознание продолжало работать, и стоило малейшему шороху донестись до слуха, как Ману открывал глаза, совершенно бодрый. Быть всегда готовым — таков был принцип его жизни, и, что примечательно, он работал. Редкому человеку удавалось застать его врасплох, таких случаев он точно не помнит. а если и было, то не больше одного или двух. Сквозь закрытые глаза он продолжал видеть силуэты чердака. Еще он видел тень, медленно идущую от дальней стены в его сторону. Она смахивала на человека низкого роста, аккуратно шаг за шагом, сокращающего расстояние. Все происходило беззвучно, потому Манус списал появление таинственного гостя на собственное воображение и не придал ему значения. Такое уже бывало. особенно в дни сильных эмоциональных потрясений. Спустя неделю после взрыва шахты он на мгновение увидел Лиама Пэтси, работягу той же бригады, стоящего с окровавленным лицом вдоль дороги. Но видел его он недолго. Стоило моргнуть, как тот исчез. Поэтому даже когда тень оказалась рядом, Ману продолжил ее игнорировать, тем более, будь он сейчас в опасности, голос предупредил бы его. Силуэт принадлежал ребенку, черты лица которого было не разобрать. Но Ману интуитивно понимал, что за гость перед ним. Некто протянул руку и коснулся плеча. Ману почувствовал холодок, переходящий в легкую вибрацию, похожую на вибрации голоса. Ману открыл глаза, призрак исчез. Для надежности он огляделся по сторонам. Ничего не изменилось. за исключением керосиновой лампы, появившейся на том месте, где была тень. Он точно помнил, что никакой лампы не видел, когда поднялся на чердак. С предельной осторожностью, боясь, что от касания она исчезнет, он взял ее за ручку и поднес к своему лицу. На вид перед ним была обычная лампа, вот только она слабо вибрировала и покалывала руку. «Стоит ли мне ее зажечь?» — мысленно спросил он. Голос молчал. Потратив еще немного времени на изучение лампы, Ману пришел к рискованной идее зажечь лампу. И хотя даже слабый свет, мелькнувший в окне, мог выдать его положение, у него была уверенность в том, что ничего дурного не случится. Лампа горела слабо, создавая тусклый круг света вокруг себя. Подняв ее выше, Ману осмотрел чердак, представший в свете совершенно иным. У одной из стен он удивленно остановился. В темноте она была пустой. Но стоило направить на нее свет из лампы, как на ней появлялась картина с кораблем. Ее точно не было в темноте. Как и лампы. Но все же сейчас он на нее смотрел. Она притягивала к себе, гипнотизируя плавностью линий краски. Художник проявил истинный талант при ее написании. Создавалась иллюзия, будто корабль плывет. Волны, разбиваемые килем корабля, разлетались в разные стороны, и Ману слышал их шум. Он также слышал, как ветер бил в парус, как кричал боцман и как ладно отвечала ему команда. Звуки доносились до него один за другим, распадаясь на уловимые детали. Треск мачты и скрип веревок, под босых ног по палубе. Звон стали, тиканье часов, смех. Они окружали его и давали жизнь картине. Ману ее не просто видел, он был погружен в нее полностью. Стоял на палубе, ощущал морские капли на лице и соль на губах. Он узнал корабль. Осознание пришло неожиданно. Он был здесь раньше. Он узнал человека, приказавшего закатать его в бочку с трупом. Правда, он выглядел иначе, больным и слабым, неспособным сделать то, что сделал. Несмотря на свой вид, в руках он уверенно держал саблю, ловко отрабатывая приемы с юношей. После очередного неумелого выпада юнги он с неожиданной скоростью просунул лезвие в гарду и выбил саблю из рук. поймав ее свободной рукой. — Твой отец не учил тебя владению мечом? — с досадой спросил он. — Было лишь несколько уроков, — ответил парень. — Он считал, что мне не стоит посвятить себя знаниям. — Мой брат всегда отдавал приоритет уму, а не силе. Но… он подкинул саблю, сделав два оборота в воздухе, она вернулась в его руку. — Он фехтовал гораздо лучше меня. — Мне стоит написать отцу, он, должно быть, переживает. Сменил тему Юнга. — Не переживай. Я сообщил брату, что ты со мной. Он, конечно, не обрадовался, но согласился, что путешествие пойдет тебе на пользу. — Спасибо. — Не стоит. Поверь, ты меня выручаешь гораздо больше, но к концу нашего пути ты должен стать сильнее, раскрыть весь свой потенциал. — К концу пути? — «По прибытии домой?» «Нет, твоя сила нужна в Индии. Она поможет исцелить меня и вернуть моему телу здоровье. Взамен я награжу тебя сундуком камней, поверь, такую добычу оценят все. Что мне нужно будет сделать?» «Узнаешь, когда придет время. А пока стань сильнее. Это приказ капитана». «Есть, сэр!» Недолгое пребывание на корабле вызвало головокружение. Лица капитана и юнги, корабль, океан, небо — все растекалось, смешивая между собой краски в единый грязно-серый цвет. Вслед за изображением исчезли и звуки. Ману очутился в темноте. Лампа в его руке слабо горела, света не хватало, чтобы хоть что-то разглядеть. Шаг за шагом он шел, пока впереди не загорелся огонек, который тут же потух. Мано остановился и, повинуясь интуиции, потушил лампу. В тот же момент перед ним загорелись десятки огней, освещая присутствующих. Он оказался среди толпы пиратов, окружавших старого индуса, который сидел на согнутых ногах, сложив ладони у лба и что-то тихо шептал. Лицо его было покрыто белой краской, а на лбу виднелась красная полоса. «Брахман?» — удивился Ману. Но тут же перевел свой взгляд, когда увидел капитана корабля, сидящего в похожей позе напротив старика. — Ты думаешь, в этот раз получится? — тихо спросил один из пиратов. — Я не думаю, что увижу местную магию. Старик просто дурит капитана, — ответил второй. — Ты помнишь, что было с прошлыми шаманами? Не думаю, что в его слова не верят. — Отставить разговоры! — вмешался боссман. На полу перед брахманом в кольце света лежал камень с формой под кинжал, которому с разных сторон вели два желоба. С одной стороны стоял тот самый мальчик, его держали двое пиратов. Вытянув правую руку и приставив к ней нож: Расступись! раздался крик, и пираты разошлись, давая дорогу раскаленному металлу. Котел с ним поднесли ко второму желобу. Прежде чем приступить к действию, капитан обратился к Брахману: Все получится, старик, если вы сделали все верно, мистер Кимбл. И вы в это верите, то не вижу причин препятствующих этому". Фергус Кимбл посмотрел на раскаленный металл, затем в глаза юноши. «Не бойся, Ричард, просто верь мне!» И, сделав короткую паузу, выкрикнул. «Давай!» Котел наклонили, пустив по стоку огненный ручей. Второй сток наполнился кровью мальчика. Две маленькие реки, огненная и кровавая, встречались в камне, смешиваясь и приобретая форму стилета. «Достаточно!» — произнес старик и поднял руку. Мальчику перетянули порез в тот момент, когда он был готов потерять сознание. «Дайте ему вина!» — крикнул Фергус и наклонился к каменной форме. В ней пылал кинжал. Кинжал казался знакомым Мано, хотя был еще не обработан. Что-то, похожее он выхватил, когда защищался от капитана и его команды, прежде чем его вырубили. «Возьмите его в руку, мистер Кэмпбелл», — сказал старик. А когда увидел сомнения в глазах капитана, то добавил — он не горячий. Секундным замешательством капитан взял лезвие в руку. Он ничего не чувствовал, но видел, что кожа от раскаленного металла начала гореть и плавиться. Мелкие частички кожи воспламенялись и сгорали, превращаясь в черную копоть. — Вам нужно закончить, — продолжил старик. — Яма использовал свою балаву. чтобы освобождать души, а ваш клинок будет их запечатывать. В центр круга приволокли связанного мужчину. На вид ладного и сильного, явно из королевских матросов, — подумал Ману. Он был без сознания. Капитан прикоснулся острием кинжала к его груди, заставляя тлеть одежду в этом месте. — Нет! — остановил его Брахман. — Это не сработает. Кровь моряка затупит сталь и лишит всей силы. — Тогда кто? — Кровь юноши, что закаляла сталь. «Мальчик — Мальчик? — растерянно спросил Фергус. — Больше никто. — Только он. Иначе для чего он здесь? Пираты, державшие Ричарда, подвели его к Фергусу. Мальчик был в полуобрачном состоянии и не понимал, что происходит. Его губы вяло шевелились. До Фергуса доносились обрывки фраз. — Ребенок бормотал об отцы и матери, о своей юной сестренке, но складного предложения выдать не мог. Собрав всю свою волю, Ричард посмотрел сквозь полуопущенные веки на испуганные глаза Фергуса и тихо спросил. — Я справился. Мы можем отправиться домой? — Да, — ответил Фергус и всадил клинок ему в сердце, превращая кожу вокруг раны в обугленные угольки. В ту же секунду от удара из тела мальчика вырвалась душа. Она зависла в воздухе лишь на мгновение, а затем стала темнеть, покрываться чернью и копотью, словно ее изваляли в зале от костра. Из места удара тянулись огненные нити, полностью сковывая ее. Брахман наклонил голову и что-то тихо шептал и в сложенные перед лицом ладони. Душа кричала и стонала, распадаясь на десятки голосов. Ману слышал плач ребенка и плач старика. Плач юноши и мужчины, плач всей жизни Ричарда, той, что он успел пожить, и той, что никогда уже не наступит. Связанная душа, вспыхнув последний раз, превратилась в черную тягучую жидкость, которая питалась в кинжал, не оставив и следа. Кинжал потух, Фергус раскрыл ладонь, от ожога не осталось и следа. Никто из окружения пиратов ничего этого не видел. Для них все закончилось в тот момент, когда их капитан заколол мальчика, а через минуту его рука оказалась целой и невредимой. Душу Ричарда Кимбала, сына Олина и старшего брата Саманты, с которой ей уже никогда не сыграть в прятки, видели лишь три человека. Брахман, Фергус, убивший половину своей команды в обмен на силу, и Мано, который заметил на себе горящий взгляд Фергуса Кимбала и его улыбку. а позади него десятки темных обгоревших душ с пылающими глазами — бхутов, заключенных в его теле. Только видел он их уже не вживую, а на картине, той самой, на которой мгновением раньше был корабль. Мано вернулся на чердак. неожиданное путешествие отпечаталось яркой картинкой в его голове. Теперь призрачная цель его пути обретала очертания. Он еще немного постоял с лампой в руке, смотря на картину. Но больше ничего не произошло. Как только он задул огонек, картина исчезла в темноте, оставив лишь старую, декорированную красным деревом стену. — Тебя зовут Ричард? — тихо спросил он в темноте. — Ричард… — шепотом ответил голос в голове. — Спасибо тебе, Ричард. Ты спас мне жизнь.